Глава восьмая. Макс. «Осторожно, птичку задавишь!» – Орет Геннеч и пытается продавить своими гигантскими ботинками-снегоступами пол моей малышки. «Да при такой погоде скорее встретишь рыбку на залитой трассе. Дождь хлещет, как летом, несмотря на календарный февраль». «Слышь, ты тормози поаккуратней!» – ржу я. «Педали-то все же у меня...» А то, как, ну погоди, пробьешь днище и сотрешь все дорожное покрытие. А ты гони потише. У меня скоро серьезный бой, и я там нужен целый. Геныч вжался в спинку пассажирского кресла, держась одной рукой за панель, а второй вцепившись в ремень безопасности. Уверен, будь у меня два ремня, он бы крест накрест пристегнулся. Геныч, да что ж ты такой, сыкун? Лучше бы мы на твоем немощном мере не телепались. «Но-но! Я ведь за Мурзика могу и подзабыть, что ты мой брат!» «И не ссыкуна предусмотрительный. Знаешь поговорку? Тише едешь, будешь дольше ехать, знаю. А мы что, куда-то опаздываем? А то меня, знаешь ли, такой адреналин не заводит. Даже с Жека ездить спокойнее!» «Ты смотри, мне там своим адреналином сидуху не уделай!» Стебуя друга, и в этот момент небо озаряет. Молния! В Вдогонку грохочет гром, и мы с Геннычем недоуменно переглядываемся. «Максимушка, а сейчас точно еще зима!» — бормочет Геныч. «А то я что-то сильно вспотел». «Может, желаешь охладиться?» — я кивнул на окно, за которым разбушевалась взбесившаяся природа. «Ты очень добр ко мне, друг. Наверное, нам следует чаще совершать совместный шопинг. Он сближает». Мы с Генычем исколесили полгорода и накупили гору прибамбасов. По мнению друга, очень необходимых в быту. Но диван так и не выбрали. Геныч на парочке вариантов очень настаивал, мотивируя тем, что отдыхать на моем диване придется чаще всего именно ему. А я невольно представлял синеглазку и думал, а было бы ей комфортно. Идиот мечтательный. Не понимая, откуда вся эта хрень прилетела в голову и даже попытался сопротивляться. А результат я снова без дивана. Зато на смену розовым слоником я приобрел парочку темных, однотонных комплектов, мрачных и неромантичных. Друг не оценил и разорился на позитивный пейзаж с зеленой травкой и полевыми цветами, зная, что от подарка я не посмею отказаться. Наблюдая за Гены Чем на ринге, никто бы не рискнул предположить, что эта безжалостная машина для убийства железный терминатор, способен умиляться от полевых цветов и розовых сердечек. «Макс, мы опять не купили печенье!» – загудел Геныч. «И как теперь пойдем знакомиться с твоей соседкой? Неудобно с пустыми руками!» «Сначала бы неплохо разобраться, кто из них моя соседка. И если окажется, что обе, ты купишь в московском пряники, чупа-чупсы, и попрешь штурмовать рыжую!» чупс у меня и так всегда с собой. Жаль, только рыжие не вызывают у меня особого доверия. Ненадежные они!» «Да ладно!» А это твоя носатая кубинка, Генриетта. Прямо консультант по особо важным вопросам, веселюсь я. Терминал просканировал мой пропуск, и я въехал на территорию седьмого неба. Во-первых, она Гертруда, оскорбился Геныч. А во-вторых, нос в отношениях. Это не главное. Ну да. А без двух гигантских булок это вообще не отношения. Я выруливаю к своему дому. Так, а это что еще за явление? Темный Ниссан расположился напротив моего подъезда и перекрыл проезд то что водил и нет в тачке я понял не сразу и терпеливо предоставил целую минуту на то чтобы меня заметили а что у нас там за бесстрашный самурай сидит забеспокоился нетерпеливый геныч макс по ка ему может уснул человек не он похоже свою личную жизнь налаживает я киваю в сторону подъезда где здоровенный чел выясняет отношения с дамой Девушку не видно, но из-за плеча мужика мелькает хвостик темных волос и наводит меня на темные размышления. Я жму на клаксон и окликаю предполагаемого владельца авто. «Эй, мужик, это твоя тачка?» Мне не удается скрыть раздражение в голосе, но я и не на дипломатическом приеме, чтобы волноваться по этому поводу. «Минуточку!» — орет бессмертный мужик, даже не потрудившись обернуться. «Дай-ка я уберу этого веселого гнома с дороги!» Геныч резво отстегивает ремень, но я придерживаю друга за плечо, решив, что разберусь сам. «Слышь, Ромео, боюсь тебе одному не поднять стоимость моей минутки!» Даю понять, что мое терпение на исходе. И тут этот додик поворачивается и открывает вид на свою собеседницу. В ярком свете иллюминации я вижу свою синеглазку и готов поспорить, что вид у нее испуганный, Мои внутренние демоны оживают мгновенно и готовы рвать любого, кто посмел нагнать страху на нежную малышку. «Это угроза!» Вопрос этого ушлепка звучит с вызовом. Я совершенно не вижу причин для дальнейших дискуссий. «Макс, поспокойнее и левой не увлекайся, а лучше вообще в карман ее засунь!» Успевает вставить Геныч, прежде чем я покидаю салон. В этот же момент Синеглазка вырывается из своего плена и со всех ног мчится ко мне. «Марта, все в порядке?» Я шагаю навстречу, всматриваясь в ее лицо. Ее глаза широко распахнуты, и мне хочется схватить ее в охапку и спрятать за пазуху. Синеглазка впечатывается в меня с разбегу и вся дрожит. Меня тоже начинает потряхивать, но не от холода. От того, как малышка смотрит на меня и облизывает губы. Она успела вся промокнуть, но, кажется, ее это совершенно не беспокоит. «Я... Ты сегодня заходил...» Лепечет она, и я вижу, что даже в темноте ее глаза необыкновенно синие, и на длинных ресницах дрожат капли дождя. У меня по-прежнему нет ни единой версии, зачем я заходил, но Марта снова облизывает губы, и я ничего, кроме этих губ, больше не вижу и думать ни о чем не могу. «Заходил?» Мой голос внезапно сел и рискует пропасть вовсе, потому что синеглазка цепляется за мою куртку, прижимается и тянется на носочках к моим губам. «Как тебя зовут?» Шепчет она, мне хочется рассмеяться от нелепости этого вопроса и сожрать мою промокшую синеглазую девочку. «Макс?» Признаюсь ей, прежде чем накрыть ее губы своими. Я даже не пытаюсь запихнуть в ее рот свой язык, а просто смакую эти податливые губы и получаю кайф на грани оргазма от почти невинного поцелуя со вкусом дождя. Когда поблизости слышу возню, мозг оживает, а с ним включается режим самосохранения, который нахрен потонул в синих омутах моей ароматной девочки. Я приоткрываю глаза и сканирую окружающее пространство. «Тихо, сука! Никто не смеет мешать моему другу метить свою самочку!» Приглушенно рычит Геныч, пытаясь утрамбовать здоровенного амбала в его же тачку. «И мотором тут не рычи, а то по-пластунски будешь в свою норку отползать!» Я успокаиваюсь и крепче прижимаю к себе синеглазку. «М-м-м... амброзия Осторожно раздвигаю языком ее губы и... «Марта!» Звучит слишком громко, грубо и собственнически. Малышка вздрагивает в моих руках, распахивает от чего-то снова испуганные глаза и резко от меня отстраняется. Наш незадачливый Ромео уже убрался вместе со своим несаном но ему на смену мчится не менее здоровый лось. Кажется, мужик реально зол. А Геныч неприлично, весело уже подпрыгивает в нетерпении. Я не успеваю задать синеглазке нужный вопрос, она отвечает раньше. «Антон...» шепчет подрагивающим голосом, глядя на мужика, и тут же отвечает на мой второй невысказанный вопрос. «Это мой брат. Старший». «Брат?» Хер его знает, кому адресован мой единственный короткий и тупой вопрос, потому что синеглазка уже сорвалась с места и мчится к своему... Сука! Антону! «Макс, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся!» Глядя, как Генныч щурится от хлещущего по лицу дождя, Я лишь сейчас начал ощущать холод и дискомфорт. «Ну и...» — спрашиваю я друга и снова перевожу тяжелый взгляд на синеглазку с Антоном. Моя девочка яростно жестикулирует руками, пока этот буйвол не сводится нас глаз, пытаясь ее обойти. «Хорошо, что хоть этот братец не из нашей шайки долбодятлов, потому что сейчас уже изрядно вымокшую под дождем малышку укрывает широкий купол Антошкиного зонта». Откуда вообще взялся этот пеший странник? «Это твоя...» Деныч явно старается подобрать культурное слово для синеглазки. «Марта». Мрачно подсказываю. «Ну да. Так вот. Твоя маленькая резвая брюнеточка прямо как эстафетная палочка во время экстремальных игр. И я уже с нетерпением жду, когда появится кто-то четвертый, и она ломанется к нему». «Мой...» В данный момент, не способный анализировать мозг, мгновенно обработал полученную информацию самым извращенным образом. И я на автомате двинулся навстречу воссоединившейся парочке родственников. «Будем отнимать!» воодушевился Геныч, не отставая от меня ни на шаг. «А чего она к нему поскакала? Может, это ее муж?» — говорит брат. «Брат! А ну, брат, это святое! Тогда, может, не станем разрушать семейную идилию? Геныч. «Это она так говорит». «А, понял, мы ей не верим». «Только не понял, нахрен она тогда нам нужна? Или это ты, как обычно, загнался?» Ответить я не успел, так же, как и не успел придумать, что скажу этому мужику. Физическая импровизация у меня всегда гораздо лучше работает. Но вырубить предполагаемого брата синеглазки за то, что он прервал наш поцелуй, и тем более в ее присутствии, это как расписаться в собственном слабоумии». Поэтому, подойдя к этим двоим почти вплотную, я не нашел ничего лучше, чем взять синеглазку за руку со словами «Марта, можно тебя на минутку?» «А здороваться у вас не принято, молодой человек!» — ехидно вопрошает Антошка. «Упс!» — уже расписался. И даже без рукоприкладства. Теперь врубать бычку — это уже совсем отстойно. Я медленно перевожу на Антошу «А что ты за хер взгляд?» и тоном, накачанным невозмутимостью, произношу «Вечер добрый». Антошка оказался довольно крепким, даже немного грузным мужиком лет 30, с небольшим и ростом под метр девяносто. Но самое главное, перед нами совершенно не похожий на сестру блондин. И при всех имеющихся недостатках этот престарелый хрен не оценил мое приветствие, решив испытать меня на стрессоустойчивость. «А представиться не желаете? Юноша!» Наглейтон, искушая и тормоша моих внутренних демонов. «Внуки твоих одноклассников тебе, юноши, придурок!» «Антон, это Максим. Он меня спас. Я ведь тебе сказала...» Скороговоркой залепетала Синеглазка, поглаживая этого хрена, терпение мне ладошкой по груди. «Максим тоже живет в этом доме?» Синеглазка так выразительно вытаращила на меня глазище, что как-то сразу стало понятно, афишировать близкое соседство сейчас не следует. Но ни разу не похожий на сестру брат, говнюком оказался редкостным. — Помолчи, Марта, — приказывает он, — или у твоего рыцаря запас слов закончился, а языком он способен только в твоем рту шевелить? — Антон! — не глазка, а ладошка, которой она только что оглаживала этого бесстрашного оратора, превратилась в маленький кулачок и как бомбардирующий комар врезалась ему в плечо. «Антошка этот жест скорее увидел, чем почувствовал, но удивился сильно и, кажется, даже оскорбился. Я же до боли сжал кулаки и, собрав остатки самообладания, процедил сквозь зубы. Вы бы, батенька, за собственным помелом следили. Советую спрятать его как можно глубже». И вот тут вмешался Геныч, потомок самых древних дипломатов. Он широко улыбнулся и, протянув гигантскую пятерню Антошки, представился хриплым басом. «Геннадий!» Вообще промокший до нитки Геннадий в темное время суток зрелище не для слабонервных. И очаровать своей радушной улыбкой сейчас сможет разве что слепой. Но к чести борзого Антошки он не дрогнул и свою клишню в ответ все же протянул. «Вы, Антон, зря так горячитесь!» — миролюбиво прорычал Геныч. Просто мой друг перенервничал за девушку. Не успел он вырвать ее из лап одного настырного... эээ... юноши. А тут вы вдруг нарисовались. А мы ведь пока не в курсе ваших намерений. Вдруг вы тоже решили обидеть милую девушку. Поэтому если вы друг очаровательной Марты, то тогда и нам спокойней. Вы ведь согласны со мной? Вообще-то... я ее брат. Прозвучало, будто Антоха заявила о родстве с английской королевой. Так ведь это замечательно! возликовал Геныч. Кто бы мог подумать, это же совсем меня и дело, брат Марты, мой брат! А то ведь оно знаете, как бывает? Да вот буквально вчера! Геныч понизил голос. Выхожу я, значит, из машины. О, пардон, не при дамах. Можно вас на минуточку? Антоша, явно не ожидавший такого напора, слегка прифигел и, как бы их на привязи, проследовал за разговорчивым пастухом Геннадием. Мне в ту же секунду захотелось притянуть испуганную синеглазку к себе, успокоить, согреть и спрятать от всех. Но звонок ее мобильного мгновенно развеял мой сентиментальный порыв. Она почему-то не стала игнорировать вызов. Послушав трубку несколько секунд, Марта ответила своему, не вовремя объявившемуся собеседнику. «Скоро уже. Я вместе с Антоном. Во дворе. Сказала, скоро. Да, вместе с ним». Думаю, Геныч точно не ради ее телефонных разговоров отвлекает Антошку. Дистанция, которую создала девчонка, так и не позволила мне расслышать голос чертова абонента. Хотя, может, мамочка волнуется. Я терпеливо дождался, пока Синеглазка завершит разговор. Но сейчас почему-то очень хотелось распрощаться и свалить. И выпить. «Макс, прости меня, пожалуйста». Голос у малышки немного осип, и я подумал, что это последствия дождя. Хорошо, что сейчас сливень заметно стих. «Тебе срочно нужны горячая ванна и чай», — ответил я немного резко. «Я злюсь на нее и даже не могу для себя сформулировать на что конкретно. Сейчас глаза-синеглазки на мокром месте, а мои кулаки страшно зудят от желания почесаться об Антошкину рожу. Так что утешитель из меня в данный момент прямо сказать никакой. Но упомянув о ванне, я подумал, что рядом с этой девчонкой я мог бы стать гораздо полезнее чая». «Сам бы успокоился, малышку утешил». Синеглазка продолжает смотреть на меня своими огромными влажными глазами. И одна слезинка все же сорвалась, тут же смешавшись с дождевыми каплями. «Прости, я не хотела, чтобы все так...» Я протянул руку к ее лицу и осторожно провел большим пальцем по щеке. А моя нежная девочка снова облизала губы. «Господи, дай мне силы терпения. И что мне теперь делать?» нейтрализовать ее брата, чтобы унести драгоценный, трепещущий приз в свое логово. Сейчас синеглазка выглядит такой трогательный и красивый «Вы с братом не очень-то похожи», — нашелся я. «Вот это в настоящий момент прямо-таки самая горячая тема для обсуждений». «Да я в нашей семье вообще ни на кого не похожа», — рассеянно отозвалась Марта. «А рыжая, что мне дверь сегодня открыла, тоже твоя сестра?» То, что я непроходимый осел, я понял сразу, еще до того, как расширились и без того огромные синие глаза. Я и раньше не был мастером красноречия, а за последний год, похоже, и вовсе отморозился. — Ты про Сонечку? — дрожащим голосом просипела синеглазка. — Она тебе понравилась? Мое категоричное «нет» опоздало и потонуло в громогласном окрике Антошки. — Марта, сюда иди! — Она вздрогнула и попятилась от меня. «Отлично, Макс, умеешь ты заинтересовать девушку. Ты бы еще ей крикнул к ноге, рявку этому Борову. Нет, ну я просто не могу смолчать». «Слишком много болтаешь, щенок!» Прилетела ответка от Антохи. Вот тут он прав. Не Нехрена было с ним разговаривать. В голове лозунгом проносится «Ай, да пошло на все!» С последующими кадрами Антошки, выплевывающего на асфальт свои зубы и наполненные слезами синие глаза, полные трагизма и осуждения. И понимание — она мне не простит. — Э, братишка, ты куда это разогнался? — резко тормозит меня Геныч в полуметре от намеченной жертвы. Друг улыбается, как голодный крокодил, а в глазах извергающийся вулкан. Он медленно поворачивается к Антону, который уже сгруппировался и отталкивает синеглазку к подъезду с рычанием «Бегом домой!» «Молодца!» — отметил я про себя и поймал умоляющий взгляд девчонки и губы, беззвучно шепчущие «Не надо!» «Не буду, малыш! Ты только не бойся!» Эх! «Ну что же вы, Антоний?» Геныч укоризненно покачал головой. «Я-то надеялся на то, что вы взрослый разумный мужчина, а вы вместо благодарности почему-то оскорбляете моего друга. Очень дорогого друга, прошу заметить!» Антоха, поняв, что казнить прямо сейчас его не собираются, не удостоил нас ответом и быстро скрылся в подъезде, с сгробастав свою сестренку. А я как-то сразу обмяк и почувствовал страшную усталость. Что ты ему такого сказал, что он так распсиховался? Лениво интересуюсь у Геныча. Да рассказал, как мы вчера с телочками в банке зажигали! Пошел он плечами. Чего? Охренел! С какими тёлками? Ты ж какую-то историю начал, которая типа к слову пришлась. Так к какому слову ты, баб, приплел? К слову, вчера. Геныч, ты дебил, а ты лучший друг дебила, невозмутимо ответил Геныч. А скажи мне, кто то твой друг согласен. «Брат, а ты в курсе, что курение отрицательно влияет на потенцию?» Вторгся Геныч ко мне на балкон. «Так что ты потенциальный импотент!» «Да пошел ты, придурок!» Буркнул я, потушив в пепельнице очередной окурок. «Моя мама не любит, когда меня обзывают такими словами». «Ладно, проехали. Просто не рассказывай своей маме, и все». «Уболтал чертяка!» Миролюбиво согласился Геныч. «Слышь, а ты чего так загнался? Этот Антоний на покоре точно не тянет. Да говорю тебе, по-любому он ее брат». «Угу. Утром один брат, вечером другой. Но главное, ни один на нее не похож. Я и сам понимаю, что все мои аргументы притянуты за уши, а подозрения не имеют устойчивой почвы. Эк невидаль, два брата. У нас в стране что, ограничена рождаемость? А похожесть это вообще бред». «Гены, брат, это такая страшная сила и очень непредсказуемая!» «Да уж, знаю одного Гену». «Вот-вот, ты давай, братуха, свали уже с этого балкона под горячий душ, а то расклеишься! Или ты здесь соседку свою пасешь!» Геныч высунулся за балконную раму, рассматривая обстановку на соседнем балконе. «Глянь, Макс, а это кто?» «Это случай мне, наш Антоныч». «Да куда ты пялишься? Вниз смотри!» — рычит он, когда я пытаюсь разглядеть враждебную морду на соседнем балконе. Внизу у подъезда в свете иллюминации действительно наблюдается мужик, очень похожий на Антошку. И, кажется, он тоже слышит громогласный призыв Геныча, потому что поднимает голову. Это помогает нам убедиться в том, что мы не ошиблись. Но Антохе его устремленный вверх взгляд никак не помогает, иллюминация у нас только внизу и на крыше. Решение ко мне приходит мгновенно. Я сколько угодно могу себя накручивать и продолжать злиться и метаться в сомнениях. Или могу немедленно все выяснить. И Антоха мне уже точно не помешает. Ну а с мамой Синеглазки я как-нибудь договорюсь. А если папа? Тогда уже на месте определюсь. «Слышь, мало того, что ты без подарков, обязательных для знакомства с соседями, ты на часы глянь, приличные люди уже давно отдыхают». Пытался вразумить меня Геныч. Макс, а давай я с тобой пойду. Вдруг надо будет рыжую отвлечь. Геныч, а вдруг там мама? Давай постараемся сберечь ее нервы. У меня и в мыслях нет обидеть друга. Да он и не может на это обидеться. Геныч всегда был жутко обаятельным парнем и прекрасно это знает. Однако первой реакцией людей на него, особенно женщин, всегда бывает страх, и подобные эмоции вызваны совокупностью нескольких факторов. Чересчур мощное телосложение, тяжелая квадратная челюсть, сломанный нос и прическа а призывник. Понятно, что такое обаяшка не вызывает доверия с первого взгляда, зато от восторженных экстремалок лопатой не отобьешься. «Вы сжекой меня притесняете!» — преувеличенно оскорбленным тоном проворчал Геныч. Уверен, что даже бегемот в собственном болоте поостерегся бы это делать. Так что не прибедняйся, друг». Нажимая кнопку звонка у соседней двери, я приготовился встретить кого угодно. Рассерженную поздним визитом маму синегласки, злого папу или рыжую красотку, да даже утреннего знакомого долговязого раздолбая Сашу, хотя в идеале пусть бы мне открыла сама Марта. Но здоровый полуголый мужик, распахнувший передо мной дверь, никак не вписывается в уже сложившийся в голове великолепный план. «Ты кто?» Бесцеремонно спросил неизвестный тип, поигрывая грудными мышцами. «Сосед в пальто!» Прозвучало чисто на автомате. «Максим!» Донесся из глубины квартиры голос синеглазки, и за спиной мужика я увидел приближающуюся девчонку. Она запахивает на ходу халатик, и руки ее чего то подрагивают. Э, э похоже, я не вовремя пришел свататься. «Короче, соседа, давай-ка ты!» «Тема, хватит!» Резко оборвала его синеглазка. «Дай мне пару минут». Она встала прямо перед мужиком, пытаясь оттеснить его бедрами. «Да это издевательство какое-то! Тереться на моих глазах! Об этого!» «Макс, привет!» – застенчиво улыбнулась синеглазка. «Давно не виделись. А это еще один братец?» – киваю на мужика, который и не думает никуда уходить, и сейчас очень нехорошо ухмаляется за ее спиной. «Ну да, брат. Старший. В смысле, второй. Это Артем. Он приехал ко мне в гости из Москвы». Синеглазка нервничает, голос заметно подрагивает, и она оглядывается, словно ищет у него подтверждение. Она издевается. «Второй?» — говоришь. «Я так уже третьего насчитал. Ты бы хоть записывала в блокнотик, что ли?» «Нет. Максим, ты неправильно понял. Тёма, он второй». Котенок, ты что перед ним оправдываешься? Ты ему должна что-то. Иди-ка давай в комнату!» Командует второй. Котенок, значит. Ну что?» «Отлично! Да нахрен мне это все! Проходил уже!» Я слышу, как котенок фырчит и шипит на второго брата, но мне как-то разом все стало похер. Геныч, похоже, грел уши под дверью, потому что, когда я вошел, друг сразу распорядился. «Сваливаем, брат! Есть места, где нам всегда рады!» Геныч, кажется, эта маленькая дурочка делает из меня лоха. А еще она меня боится, что ли?» «Вот!» — Геныч задрал палец вверх. «А на этот случай у меня есть отличное лекарство. Жарь чужих, чтоб свои не боялись!»